Глава семнадцатая Татум первым забрался по веревке на крыло, а затем помог и мне. Осмотрев повреждения, я сильно напряглась. Барнс, конечно, это заметил. Прикоснулся к стеклу, покрытому трещинками, и тихо спросил. «Что, плохо дело?» «Могло быть и лучше, но будем исходить из того, что имеем». «А имеем мы дыру в кабине». Я вздохнула и полезла в отсек самолета, где хранились некоторые подручные инструменты. Салон самолета во время полета должен быть полностью загерметизирован. Чтобы дышать и чувствовать себя нормально, пилотам необходимо гораздо большее давление, чем снаружи. Это я знаю, Сицилия. Нам нужно заделать пробоину. Нужно, иначе попросту не наберем необходимую высоту, тату А это значит, что не сможем преодолеть великие горы. «Мы не можем остаться тут, цели Это смерть!» «Знаю. Мы в любом случае улетим отсюда!» Пробормотала я, а мысленно добавила. «Вот только сможем ли приземлиться?» «Как же так вышло, что стекло не выдержало? Оно ведь очень прочное!» На самом деле при создании самолетов не удалось добиться той прочности остекления, какая была у истребителей в прошлом. Не хватило ресурсов. «Ну, казалось, что и этого было достаточно, ведь проблем не возникало. Однако мы с тобой совершили ошибку», — удрученно произнесла я, не глядя на него. Приземлились рядом с лесным массивом. Ночью был страшный ураган, повалило множество деревьев, и нам просто не повезло. Ветка попала как раз в стык между швами. Здесь довольно уязвимое место, пробойна совсем небольшая, но и она для нас крайне опасна. А еще трещины... При наборе высоты ситуация может усугубиться, и поврежденное стекло не выдержит. Но я попробую все исправить. Что это у тебя? Жидкий акриловый пластик. Вздохнула я, покрутив в руках устройство с длинным соплом. Помогает залатать дыры, но мы никогда не испытывали его на той высоте, на которую нам с тобой предстоит подняться. тату напряженно посмотрел на меня, и я ответила ему упрямым взглядом. «В ход пойдет все!» Пожала я плечами, приступая к делу. «Сейчас я создам слой из акрилового пластика, выжму все, что есть. Нужно пройтись и по трещинам. Вещество довольно быстро застывает». «Я нашел скотч!» — хмыкнул Барнс и покачал головой. «Предлагаю скрепить стекло им тоже». «Леон обожает скотч!» — рассмеялась я, но вышло немного нервно. Считает его незаменимым предметом. Возможно, он очень даже прав. Мы действовали слаженно, стараясь максимально укрепить стекло. Татун хмурился и по большей части молчал, его явно беспокоил предстоящий взлет. «Может быть, мне сесть вперед?» — предложила я, надевая перчатки. «С ума сошла, Сицилия!» — процедил он. «У меня чуть больше опыта полетов, ты девчонка!» — выпалил он и тут же пожалела о сказанном. «Проклятие! Я вовсе не это имел в виду. «Я проходила испытания наравне с тобой, в условиях страшной жары или холода!» — разозлилась я. «С перегрузками!» цели я неправильно выразился. хотел сказать, что я мужчина. Я должен оберегать и защищать тебя, а не прятаться за твоей спиной. Причем в буквальном смысле. Ты отличный пилот, я вовсе не хочу с этим спорить. Но я буду первым, и это не обсуждается». Я покачала головой, но спорить не стала. Впрочем, и не собиралась этого делать, но обидные слова Татума о девчонке... В Элла это больная тема. Женщина там ничего не решает, ее слова не воспринимают всерьез, и я уже несколько лет боролась за то, чтобы меня слышали и прислушивались. барнс вдруг улыбнулся и озорно подмигнул мне. Внутри все тотчас затрепетало от его хитрого взгляда. Если хочешь знать, я вообще твой фанат. «Скорее фантазер!» Фыркнула я, а он засмеялся. Нам обоим требовалось немного отвлечься. Напряжение было слишком сильным, и волнение чуть отступило только тогда, когда мы улыбались, глядя друг на друга. «Давайте покинем это негостеприимное место, мисс Картер. Ничего не имею против!» Подняла я ладони, а в следующий момент уже схватилась за шлем. На браслете застыла цифра два. Как-то так оказалось, что времени оставалось очень мало. Едва хватит, чтобы добраться до Элла Роуз. Но тут Цилли сказала. «Предлагаю не рисковать. Над дикими землями полетим низко, на небольшой скорости. Ближе к великим горам начнем набирать высоту, но тщательно следить за стеклом и показаниями приборов». «Сицилия, у нас осталось два часа», — напомнил Татум. Девушка промолчала, но потом твердо заявила. «Пусть так. Мы хотим вернуться домой или разбиться в горах?» «Вернуться, конечно. Понял. Летим осторожно. Я согласен с тобой, Циле. Мы должны попасть домой». «Набирай высоту постепенно. Я буду следить за показаниями системы». Некоторое время мы летели довольно низко, но вскоре вынуждены были набрать высоту. Я без особенных сожалений провожала взглядом дикие земли, леса, враждебные горы. Вряд ли кто-либо еще ступит на эти территории. С моря не причалить, а лететь сюда незачем. Правитель может быть спокоен, на его земли никто не сможет посягать. Сицилия, позвал Татум, и я встрепенулась, очнувшись от невеселых дум. Пора. Да, набирай высоту, иначе столкнемся с вершинами. Когда наш самолет вспорол туман и облака, она нас в кресло, один из датчиков запищал, загораясь красным. Это значило, что давление в кабине падало. Я быстро сообщил об этом Татуму. Мы оба надели маски, готовясь к худшему. Но все равно надеясь на лучший исход. Паниковать не было смысла, не сейчас. Пока истребитель нес нас через горный хребет, все шло по плану, пусть и не идеальному. «Температура падает», сообщила я еще через пару минут. «Давление?» «Тоже постепенно. Еще несколько мили Великие Горы останутся позади». Мы и правда смогли их преодолеть. Уже видели вдалеке будто бы игрушечный город, манящий огнями, но горы коварны. Они не отпускают чужаков так просто. Опасные воздушные потоки на границе с горным хребтом закрутили самолет. Что-то щелкнуло, треснуло, и в салон ворвался леденящий ветер, от которого мигом заложило уши. Раздался сигнал тревоги, самолет бешено закрутило, а я на некоторое время полностью потерялась в пространстве, не понимая, где земля, а где небо. Огромным усилием воли заставила себя соображать. Сильно зажмурилась, учащенно дыша, и вдруг крикнула. «Парашют!» Тот самый противоштопорный парашют, который долгое время не получалось использовать. Но изменение длины троса сыграло свою роль и я надеялась, что он поможет нам не разбиться в дребезги. «Выпускаю!» — отозвался Татум, должно быть, нажал кнопку, и спустя миг самолет дернуло вверх, и вращение замедлилось. «Выравнивай нас!» — хрипло произнес он, снова возвращая управление. «Нужно отцепить парашют!» — опомнилась я. Снова рывок. Оставалось надеяться, что Татум сможет выровнять траекторию, и мы все же попадем в Элла Роуз. «Нужно снижаться! Давление за бортом слишком высокое!» Голову сдавило будто бы стальным обручем. В висках пульсировало, и меня начало мутить. Татум старался опускаться плавно, без резких движений. Сильные перепады давления могли лишь усугубить и без того непростую ситуацию. «Сицилия, взлетная полоса в трех милях от нас!» «Кислорода осталось на 10 минут!» — сообщила я, чувствуя головокружение. «Мы успеем!» «Должны успеть! Надо снизить скорость!» Едва слышно произнесла я и как-то резко, будто по щелчку, провалилась в темноту.